Глава 18 Илейские острова очень напоминали Мальдивы. Да что там напоминали? Архипелаг островов, множество средних, чуть поменьше и совсем мелких, прикрытых от океанских волн рифами, ничто другое в принципе напоминать не мог. Белоснежные пляжи, тропическая растительность, прозрачная, как слеза вода. Разве что домиков на воде здесь не было, исключительно на пляже. И принадлежали они все на всех островах, одной единственной драконьей семье. Из этой семьи как раз происходила Брильес Лоудшверн, потенциальная невеста Люциана, на которой он очень не захотел жениться, ради чего и придумал помолвку с Ленор Ларо. С какой-то радостью я размышляла о том, что было бы, если бы Люциан тихо-мирно женился на этой Брильес, и их с Ленор Пути никогда не пересеклись. Нет, а правда, что тогда бы было? «Ты бы сдохла с тоски», — мрачно подала голос Ленор. Давненько ее не было на связи. А может, тебя бы скинули с лестницы еще на первом курсе? И уж точно ты бы не заинтересовала Валентайна Альгора. Тебя бы скинули, заметила я. И не заинтересовала бы ты. В голове раздался скептический хмык. Не переживай, скоро у тебя будет свое тело, и мы будем жить независимо друг от друга. Хотя с «не переживай» это я, конечно, загнула. С телом, точнее, с его созданием, Валентайн придумал замечательно. А вот с объяснениями, откуда у Ленор взялась сестра-близняшка, пока никак. Я подумала об этом очень не кстати, но сестра-близняшка перебила мои размышления. «Переживать тут надо тебе, а не мне». «По поводу?» «Придет время, узнаешь». «Ты не могла бы быть чуть менее загадочной?» «А ты не могла бы быть чуть менее тупой?» «Когда говорят, что сестра-близняшка — это здорово, не верьте». «Знаешь, такой прикол. В нашем мире в старинных романах писали, когда пара стояла у алтаря, всем гостям задавали вопрос. Если кто-то из присутствующих знает причину, по которой эти двое не могут быть вместе, пусть назовет ее сейчас или молчит вечно». «Ни на что тебе не намекает?» «Если я тебе назову причину, я точно замолчу навечно», сообщила Ленор. И замолчала. «Не навечно, хотя я была бы не против, если бы нас, наконец, разделили. Прямо сейчас». К тому, что она умеет пакостить, я привыкла. Не привыкла к тому, что пакостит она прямо изнутри. Меня. Буквально. Да пошло оно все. Я отдыхать и наслаждаться приехала. Достаточно уже того, что наш с Валентайном отдых чуть не отправился дракону под хвост из-за местного митинга. Стараниями Адргайна и нежеланием Фергана идти на переговоры в мертвых землях народ находился в состоянии перманентной паники и дикого стресса. Что в результате вылилось в то, Во что вылилось? Потому что ни Драгон, ни Анадорский, увы, не рискнули явиться в мертвые земли, А Валентайн явился не только туда, но и обратно. Живым. В общем, веселье продолжалось до вечера. Из-за этого он не попал к Илее. А мы прибыли на острова на несколько часов позже. На нашем острове располагалось всего два больших дома. Один с одной стороны, другой с другой. Тот, другой на этих выходных пустовал. Так что мы находились здесь практически одни, не считая прислуги. Но у них были свои комнаты, и они умели быть незаметными. Поэтому временами создавалось ощущение нереальности происходящего. Шум океана, бескрайнее звездное небо, сверкающая искрами вода, темные очертания пальм и прочей тропической растительности. И только мы. Все хорошо? Спросила я у Валентайна, когда он вернулся. После очередной связи через Веритто по работе. Честное слово, прямо наш мир и мобильники вспоминаются. Вездесущие, с изобретением которых ни от кого не сбежать и не скрыться, даже если пролетел через полмира. Все хорошо, — ответил он. А потом открыл портал и на моих глазах шевырнул Веритто прямо туда. Я приподняла брови и рассмеялась. А если... Если ранее не рухнет за эти сутки с небольшим, вернемся в Хевенсград. А если рухнет, туда ей дорога. «Тогда нам будет некуда возвращаться», — заметила я. «Я найду для нас место, Лена. Можешь не сомневаться». «Я и не сомневаюсь». Приблизившись, я положила руки ему на плечи. «Отдыхать или гулять?» «Однозначно на берег», — произнес он, притягивая меня к себе за талию. «У нас не так много времени, чтобы тратить его на отдых». «Надеюсь, ты имел в виду времени здесь?» — фыркнула я. Валентайн шутки не оценил. «Что ты под этим подразумеваешь, Лена?» «Да это прикол такой, ну, черный юмор на тему дарании, которая устоит или рухнет. Все, забудь про даранию. Раздевайся и пойдем». «Ты хотел сказать, переодевайся?» «Я сказал то, что хотел. Здесь все равно кроме нас никого. Прислуга не выходит на берег, когда есть гости». «Ну, знаешь ли, я зря, что ли, купальный костюм покупала?» Его глаза вспыхнули. «Он тебе все равно не потребуется». «Вот так откровенно, да?» «Откровение некуда». Валентайн потянулся, чтобы меня поцеловать. Но я увернулась. «Зная его, да и себя тоже, мы вообще никуда не пойдем сейчас. Мне надо переодеться». Повторила я, вывернулась из его рук и упорхнула в спальню. Местные купальники все были слитные, а еще с такими юбочками, прикрывающими бедра. Но я все равно накинула сверху еще и легкий пеньюар тунику. На ходу взбила волосы и вернулась к нему. Валентайн особо не переодевался, разве что рукава-рубашки закатал. Ну и ботинки снял, потому что ходить в них по песку — то еще удовольствие. Мы вышли из дома и, миновав коротенькую дорожку, созданную растущими справа и слева пальмами, оказались на пляже. Росыпи звезд на небе и переливающаяся сверкающими светлячками вода у горизонта, казалось, сливались воедино. Валентайн переплел наши пальцы, и мы пошли вдоль океана. Теплый легкий прибой облизывал ноги, окутывая их лаской воды. Я помнила, чем закончилась наша такая прогулка в прошлый раз. Я это так отчетливо помнила, но сейчас мне вдруг стало не по себе. Особенно, когда Валентайн остановился, на миг заключая мое лицо в ладони, накрыл мои губы своими, а после скользнул ладонями по плечам, стягивая пеньюар. Я помнила, как его пальцы касались самых сокровенных мест, помнила и жар, бегущий по телу, Но эти прикосновения вдруг отозвались такой болью, что мне стало нечем дышать. Наша близость из прошлого огнем взорвалась в груди, мешая наслаждаться настоящим. Мне стало так жутко, так больно, так непонятно больно, как будто наш летний визит на Илейские острова был моим самым страшным кошмаром. Но он и был. Меня просто перевернуло всю, и я, уже ничего не понимая, уперлась ладонями ему в грудь и силой его оттолкнула задыхаясь от нахлынувших на меня чувств и от слез. «Лена?» Валентайн непонимающе смотрел на меня, а я и сама ничего не понимала. Почему наша близость, близость, которая была между нами на берегу, вызывает такие чувства? Что вообще происходит? Хотя я знаю, что происходит. «Ленор?» Процедила я. Валентайн нахмурился, а я сжала кулаки. С самого начала, с самой первой нашей попытки близости, она это проделывала. «Я же тебе сказала, что у тебя скоро будет свое тело. Хватит меня доставать. Дай мне просто отдохнуть с любимым мужчиной». Сестрица не отозвалась, а я судорожно вздохнула. «Прости». Романтический момент безнадежно испорчен. «Ленор довольна и не выходит на связь. Ты не возражаешь, если мы с тобой просто погуляем». Валентайн перестал хмуриться и даже улыбнулся приобнял меня за талию, и мы пошли дальше по прибою. Я не хочу тебя торопить, но как скоро будет готов контейнер для этой подселенки? Вообще не то, о чем я хотела говорить, но после случившегося просто не могла переключиться на что-то еще. Вот хоть на звезды, на океан. Меня до сих пор всю трясло и колотило от злости. Пока что я на стадии формирования контура тела. Это займет пару лунных циклов. Потом сделаем слепок образа, а дальше еще один цикл на завершение. Не переживай, Лена, к нашей свадьбе ты уже будешь свободна. Надеюсь. Потому что если она провернет что-то подобное в нашу первую брачную ночь, я за себя не ручаюсь. Не провернет. Валентайн коснулся моего виска губами. А что она, собственно, провернула? Она как бы давно этим занимается. Ей противно, что мы с тобой, потому что у нее другие планы. Вот она и пакостит в такие моменты. Сейчас щедро отсыпало мне нежелание продолжать. Да слез. Слезы, кстати, высохли. А вот ярость нет. Ну что за... Как вообще можно с ней нормально общаться и мирно сосуществовать? А, ты об этом? Он хмыкнул. Не переживай. Разойдетесь по разным телам и забудешь все, как страшный сон. Надеюсь. Это же не навредит тебе? Уточнила я, заглядывая ему в глаза. То есть создание тела, наверное, это очень мощно. Все хорошо, Лена. Валентайн убрал прядь волос с моего лица. Я знаю, что делаю. Тут еще один затык есть, сказала я. Она вроде как будет моей близняшкой. Как мы объясним миру, что теперь Ленор Ларо две? А как хочешь объяснить ты? Он даже остановился. Шумел океан, облизывая наши ноги. Бескрайнее звездное небо сыпало звездами, Прямо хоть сейчас десятки желаний загадывай. Но мне бы хотелось лишь одного. Снова быть самой и решать за себя. Чтобы не приходилось делать это под влиянием Ленор. За Ленор, от Ленор и так далее. Вопрос с подковыркой. Уточнила я. «Нет, я правда спрашиваю, как хочешь поступить ты. Можно мне помощь зала? Или хотя бы звонок другу? У меня нет идей». «Честно», — сказала я. «Мы точно не можем сделать Ленор немножко другой?» «Не можем. Учитывая, что вы рождены как единое целое, даже структуру тела я считываю с тебя. Она будет точной твоей копией. По-другому никак». «Вообще-то, точной своей копией». «Почему?» «Потому что есть два варианта переселения. Занять чье-то тело, вытеснив обладателя, или войти в созданное с нуля». В первом случае убивается личность, занимавшая тело. Выслино расключение по понятной причине. Во втором личность заново создается, а точнее сохраняется. Чтобы Ленор все понимала, осознавала, все чувствовала, умела ходить, есть, разговаривать, а не оказалась в клинике, где занимаются случаями особых расстройств, нужно полностью перенести эти функции с тела, в котором она находится потому что мы заселяем ее в тело, у которого нет никакой памяти, физической в том числе. Я понятно объясняю? Да уж, понятнее некуда. Образно говоря, чтобы Ленор не получилась спускающим слюни бревном и не попала в психушку, либо пукающий и огукающий, как младенец в первые полгода минимум, нужно сделать копию, и никак иначе. Всего-то и нужно взять одну живую девушку, загрузить на магическое облако, а после скопировать на носитель. Понятно призналась я. Бр. «Я говорил, что это будет непросто», произнес Валентайн. «Но мы справимся. Осталось решить тот вопрос, который подняла ты». «Знать бы еще как», пробормотала я. «Она может уехать». «Куда?» растерялась я. «Куда захочет. Мир большой. Хевенсград не единственный интересный город». «Валентайн, ты же понимаешь, что ее могут узнать где угодно». «В вашем мире не бывает двойников?» «Даже если так. Вся ее жизнь здесь, ее семья здесь, брат, академия, вся память». «Все так», — перебил меня Валентайн. «Но ты хочешь сохранить ей жизнь, память, сознание. При этом ты задаешься логичными и правильными вопросами. Объяснить появление двух Ленор Ларо будет проблематично. Живущая в другом городе девушка просто очень на нее похожая. Это не трагедия. Это выход из положения». «Еще можно сказать правду». «Правду?» Валентайн вскинул бровь. «Шутка не очень забавная». «Если честно, я не была уверена, что это шутка. Мне так надоело играть в эти Лена-Ленор игры, постоянно следить за каждым словом, переживать, не брякнула ли чего-то в неположенном месте, тратить силы на Кубрир Сайленсиал. Насколько же легче говорить правду? С ложью ходишь, как с мешком каменюк на плечах, и вот вообще непонятно, когда он прорвется и завалит себя, как то самое». «Не говоря уже о том, что так поступать с Ленор, отправлять ее непонятно куда, в неизвестность, это ужасно. Может, сделаем ей другую внешность? Фальшивые документы? Приедет к нам какая-нибудь кузина? Купим новый дом? Пусть живет там и будет ходить к нам в гости, к Максу?» К семье Ларо было слишком много внимания, Лена. «Создать вам дополнительных родственников не получится. Самые дальние и те наперечет». «Но должен же быть какой-то выход!» Воскликнула я в отчаянии. «Мы же не можем ее отправить непонятно куда!» «Почему нет?» «Как ты сказала, купим дом. Просто не в Хэвенсграде. Начнет новую жизнь с нуля». «Совсем одна. Я это представила. И у меня мороз по коже прошелся. Потому что я как раз была на ее месте. Нет, нет, это не выход». «Ладно, отложим этот разговор». Словно почувствовав или услышав меня, Валентайн кивнул на убегающий вперед к темным пальмам и злом берега. «Прогуляемся еще». «Нет, давай лучше вернемся». Я обернулась к еще видневшемуся вдалеке домику. Я устала и хочу спать. Если уж я не могу сказать правду глобально, хоть так-то я могу это сделать. Валентайн опять нахмурился, но ничего не сказал. Мы развернулись и направились туда, откуда не так уж давно пришли.